«Я давно говорил, надо было вдарить пофинам со всей нашей пролетарской мощью, а не тянуть кота за всякое!» «Что скажете, товарищ Литвинов?» мрачно посмотрел на наркома Индел Сталин. «Финляндия подчеркнуто нейтрально вела себя в последние годы на международной арене», с каменным лицом заявил Максим Максимович. «И напали они на нас без объявления войны, даже никакой ноты не прислали».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 «С чего это пан Игнаций потребовал, чтобы эту делегацию возглавлял я?»